Она положила потрепанную куклу на постель, а потом протянула шуршащий пакет. «Я не знала, что принести. Тут книжка про Джеймса Бонда и немного восточных сладостей. Тебе ведь нравятся восточные сладости, не так ли?» Харви ничего не ответил. Ее макияж беспокоил его. У него появились опасения, что она накрасилась не для него. «Сучка!» — подумал он. Я тебе написала на днях. Я получил. Анже снова откинула волосы. Как ты себя чувствуешь? Он пожал плечами. Довольно глупо. Откуда ты узнала, что я Я я слышала? Он попытался приосаниться, попробовал слегка приподняться, но боль была слишком сильной. Тебе помочь? Он покачал головой. Послышался звук раздвигаемой ширмы. Где-то рядом с ним задыхался человек. Он услышал быстрые шаги, звяканье тележки. — Как это случилось? — спросила Анджи. — По неосторожности. Снова выплыли образы. Ветровое стекло, парение в воздухе, ужас на лице женщины. Харви закрыл глаза, потом открыл их и бессмысленно уставился на сбитые простыни у своего подбородка. Анже хотела было что-то сказать, но в ногах кровати появился самоуверенный, с проседью в волосах мужчина, в сером костюме и галстуке яхт-клуба. За ним стоял палатный врач в белом халате со стетоскопом, выглядывающим из кармана, и медсестра. Они широко улыбались, как будто над общей шуткой. — Не возражаете посидеть несколько минут в комнате для ожидающих? — спросил мужчина Анжи. Хочу взглянуть на этого молодого человека. Анжи неуверенно посмотрела на Харви. — Мне подождать? — он кивнул. Сиделка придвинула ширму к его кровати и врач откинул простыни. Мужчина в сером костюме улыбнулся, глядя на Харви сверху вниз. Когда тебе привезли, я думал, что ты уже мертвец. Я мистер Уин, хирург, который делал тебе операцию. Твой отец, случайно, не Квентин Суайер, гинеколог. Да. Мы вместе учились в Куинс колледже. Неожиданно выражение его лица стало серьезным. Взгляд впился в Харви. Когда случилось несчастье, поблизости случайно оказался врач. Он сказал, что ты проглотил язык и перестал дышать. В сущности, ты был уже мертв. Тебе здорово повезло, что он проезжал мимо. Иначе бы сейчас тебя здесь не было. Мы хотим сделать некоторые анализы. Надо убедиться, что с тобой все в порядке. Мы не знаем, как долго продолжалось у тебя кислородное голодание. Похоже, минуты две». Врач поднял булавку. «Я слегка уколю тебе в большой палец ноги. Скажешь мне, если что-то почувствуешь». «Ой!» Харви почувствовал острую боль. «Великолепно!» произнес Уин. «А теперь левая нога!» Харви вскрикнул снова. «Отлично!» Пробормотал Уин, баюкая ногу Харви в руках, затем он постучал по колену резиновым молоточком, потом фонариком, похожим на карандаш, посветил в каждый его глаз по очереди, внимательно их изучая. — Я видел, как все произошло, — спокойно сказал Харви. Мистер Уин слегка приподнял брови и выключил фонарик. — Я видел, как доктор вышел из своей машины И подошел к моему телу. Я наблюдал за ним. Харви увидел недоуменное выражение на лице медсестры. Хирург покачал головой. — Думаю, тебе это приснилось, дружище. — Я не спал, — наставил Харви. — Я могу его описать. Хирург кивнул, чтобы он продолжал. Он... Карви ясно видел доктора, как он выскочил из автомобиля и побежал через дорогу. Потом образ рассыпался на части, замутился, будто вода, в которую бросили камень. Он видел машину доктора, но она превратилась в авто, кто-то сидел за рулем, женщина, которая кричала.